Через несколько минут беседы по спайку с JBF Дюб осознал, что два года назад перестарался. Он отправился на совещание в Кэмп Дэвиде, имея задачи растолковать президенту экспоненциальный характер распада Луны, в результате которого жизнь исчезнет с лица Земли. Выступая в роли Дюка Дебуа, он сочинил термины «белые небеса» и «каменный ливень» в качестве образов, позволяющих без труда осознавать явления, сказать по правде, не столь уж простые. Сейчас доктор Харрис предпочел бы, чтобы ныне покойный Дюк-Дюбуа поменьше трепал своим поганым языком. Он сидел в одной из секций парка, которая с отбытия нового Керда превратилась в своего рода рабочий уголок для него самого, Конрада и нескольких других знатоков орбитальной механики. Парк с самого начала представлял собой что-то вроде школьной столовой, в которой компании друзей привычно занимают одни и те же столы. Эти традиции сейчас укреплялись, становясь частью неписанного кодекса Изи. Они распечатали для себя схемы и графики, представляющие в более или менее абстрактной форме все, что было известно о происходящем с обломками Луны и о том, что это сулило облачному ковчегу в будущем. На это ушло очень много бумаги и чернил для принтера. Поколение через два, если человечество не исчезнет, потомки будут смотреть на эту кучу документов со смесью изумления и брезгливости. Бумаги к тому времени останется совсем мало, и они будут воспринимать подобное транжирство с тем же чувством, что американцы 21 века использование китового жира в уличных фонарях. Впоследствии жизнь улучшится. В огромных вращающихся космических колониях вырастут леса генетически модифицированных деревьев, Бумаге опять станет достатки а эти пожелтевшие клочки окажутся в музее как подтверждение лишений доставшихся на долю первых облачников. Вот если только они сейчас не налажают, что по большому счету и было предметом разговора по спайку с Джулией. Она плавала у себя в капле. Похоже, Джулия освоилась в невесомости. Она разобралась, как потуже завязывать волосы, луноликость начала спадать, ее вроде бы даже не тошнило. За спиной у нее время от времени проплывали другие. дюп узнал лишь Камилу. Прочие юнцы, похоже, работали. Целеустремленно тыкали и оглаживали свои планшеты, время от времени поднимая голову, чтобы обменяться замечаниями. Парнишка южно-азиатской внешности, девочка-африканка, еще одна девочка-китаянка. Юнцы, парнишки, девочка, девочка. Политкорректное суперэго, отросшее за долгие годы университетской карьеры, попыталось сейчас активировать ответственные за стыд нейроны. Никакого студа Дюб не испытывал, эти времена давно прошли. Однако поразился, насколько все же молоды Каппи, как сильно они отличаются демографически от регулярного населения. У него возникло смутное беспокойство, чувство, что он отстал от жизни. С тех пор, как был молод он сам, прошел не один десяток лет, Но он все равно привык к популярности среди молодежи. У него была куча подписчиков в Фейсбуке и Твиттере. Теперь Дюб застрял на Изи, а Джулия в Капле. И окружения, в которых они находились, не имели между собой ничего общего. Регуляры постоянно видели друг друга и привыкли общаться лицом к лицу. Капи были заперты в своих каплях и для общения полагались на соцсети. Дюб не заглядывал в свою страницу в фейсбуке с самых белых небес, а начало разговора с Джулией задержалось на 15 минут, пока он лихорадочно разбирался в интерфейсе Спайка. Джулия же, очевидно, была с ним прекрасно знакома и не испытывала никаких трудностей. Поскольку постоянно им пользовалась, а если что-то шло не так, на помощь приходили кто-нибудь из молодежи на заднем плане. И еще один звоночек. Пока Дюб копался в спайке, он случайно услышал обрывок разговора на другом конце, в котором южноазиатский парнишка назвал Джулию «госпожой президентом». Прозвучало так странно, что Дюб с трудом удержался, чтобы не упомянуть об этом в разговоре. Просто он прекрасно знал, что услышит в ответ. Это обычная вежливость. Так всегда обращаются к президентам, в том числе и к бывшим. Ничего особенного. «А почему это вас так беспокоит?» В результате Дюб выставит себя невеждой, да притом том еще и гиперчувствительным. «Доктор Харрис, как вам прекрасно известно, я здесь вроде пятого колеса в телеге, и хочу вас заверить, я чрезвычайно признательна, что вы сочли возможным оторваться от своих безусловно важных дел для дружеской беседы», начала Джулия. «Э, «Вовсе нет, госпожа Джулия». Запоздало поправился дюб и подавил импульс дать самому себе по шее. Все-таки это был видеозвонок. Это показалось ей любопытным, но она предпочла не обращать внимания. «Я чувствую себя вожатой у скаутов. Разумеется, во время подготовки капельмейстеры доводили до меня всю информацию, но одно дело смотреть презентации, сидя в белом доме, а совсем другое – видеть все своими глазами». Фраза явно была заготовлена заранее. Чувствуя себя полным болваном, Дюб, тем не менее, заглотил наживку. «И в чем же разница?» «Ну, разумеется, здесь представлен широчайший культурный спектр», ответила Джулия. «Но если вывести различия за скобки, останется чувство неуверенности в себе. У меня сложилось ощущение, что энергия Каппи и их таланты в заперти и не могут выбраться. Они словно джины, которые только и ждут, чтобы кто-то потер лампу». А ведь они так хотят помочь. «Но ведь каменный ливень начался всего две недели назад», резонно возразил дюк «У них впереди целых пять тысяч лет». «Содружеству Каппи эти цифры прекрасно известны», заметила Джулия. «Содружество Каппи. Ого». дюк не мог не оценить, как это ловко она вернула. «Джулия, какова цель звонка? Правильно ли я понимаю, что мои ответы на вопросы будут тем или иным образом распространены среди содружества Каппи?» Дело в том, что специально для этой цели существует рассылка, на которую подписано все человечество без исключения. В рассылке уже два дня нет ничего. До сидящих в заперти Капи – это целая вечность. Мы самую малость отвлеклись на экспедицию нового Керда. В содружестве Капи ей очень интересуется. Здесь ей тоже очень интересуется. Я имею в виду, интересуется, в чем ее смысл. «Разве это не очевидно?» – удивился Дюк. «Любок, кто прошел через отбор и тренировки для того, чтобы стать каппи, а ты, Джулия, в их число не входишь». он «Прекрасно понимает чего мы хотим добиться с точки зрения орбитальной механики». «Добыть безумное количество воды, чтобы затем растратить его на попытку гамбита долгой поездки», – кивнула Джулия. «Да, доктор Харрис, это ясно даже мне». «Гамбита? Прямо вот так?» «А никому из регуляров не приходило в голову поинтересоваться, что думают и чувствуют по этому поводу в СК?» — спросила Джулия. думают где?» «В содружестве Каппи», — растолковала Джулия, слегка закатив глаза от непонятливости. «В любой момент времени на Изи находится около 10% Каппи. И вы это знаете, больше на станцию просто не помещается». Я разговаривала с некоторым из побывавших на станции, и все они сходятся в одном — Когда ты попадаешь в привилегированные условия изи, где выше безопасность, больше места, лучше пища, и часто встречаешься с высокопоставленными сотрудниками, взгляды регуляров на жизнь кажутся вполне разумными. И это только усиливает шок по возвращении, когда тебя отсылают обратно на твою каплю. дюк прикусил язык. Не следует ли поступать наоборот, продолжила Джулия, а именно отправлять регуляров на временный постой в случайно выбранные капли. «Но зачем?» – спросил ее Дюк. «Какой будет практический смысл?» «С чисто технократической точки зрения, вероятно, никакого», – согласилась Джулия, явно оставив в непроизнесенном продолжение этой мысли. «Если я отправлюсь на постой в случайную каплю, что я такого узнаю, чего я не мог бы узнать в фейсбуке или в Спайке?» «Много разного, учитывая, что вы этими приложениями все равно не пользуетесь», – заметила Джулия. В ее тоне явственно звучала насмешка. «Я был немного занят тем, что новый керт мог вернуться домой. Давайте, расскажите мне, что я такого упустил». Внимание Дюба привлекло движение с противоположной стороны стола. Подняв взгляд, он увидел, как Луиза мотает головой. Потом она зажмурилась на секунду, поднесла к лицу обе ладони и снова убрала. Дюб почувствовал, что краснеет, и снова с трудом удержался, чтобы не стукнуть себя по шее. В СК активнейшим образом обсуждаются альтернативные стратегии. Джулия говорила четко и со значением, как и подобает женщине только что помазанной на полномочное представительство означенного Содружества Каппи. В частности, целая школа мыслителей объединилась вокруг яркой идеи полета через чистое пространство и к Марсу. Чистое пространство? «Ах да, я забыла совсем, что вы не читаете соответствующие дискуссии», Чистым пространством ТАВ называет относительно свободную от болидов зону за пределами лунной орбиты. ТАВ? ТАВИСТЕК ПРАУС? О да, вам не помешало бы время от времени заглядывать в блог своего старинного приятеля? ТАВа послали на Изи за месяц до белых небес, когда кому-то внизу пришло в голову, что связующим цементом для облачного ковчега послужат социальные сети, и что ТАВ для подобной работы годится как нельзя лучше. «Я был занят», — повторил Дюб. Однако Табу прекрасно известно, что идея полета на Марс прогонялась через модели и мозговые штурмы, пока ее не разобрали по косточкам, не стало ясно, что она не годится. Дюб видел, что Джулия пытается сформулировать возражение, но ему не доставало терпения ее выслушивать. «Любой, кому придет в голову всерьез отстаивать полет на Марс», Дюбу не хотелось произносить вслух то, что он по этому поводу думал, а именно «курить слишком забористую траву» и он на ходу сменил формулировку. Не учитывает реального положения вещей. Вспышка на Солнце в неподходящий момент убьет всех до одного. Только если туда отправятся все. Если речь идет о том, чтобы направить на Марс ограниченный контингент, следует в первую очередь задаться вопросом, сколько мы можем им позволить забрать с собой оборудование и припасов. Я уверен, что среди наших талантливых Каппи найдется много добровольцев, готовых отправиться на Марс в составе небольшого передового отряда без особых излишеств. Зов чистого пространства очень силен. «Однако мы пока что не в том пространстве, которое, надо полагать, ТАФ считает чистым», возразил Дюб. «Мы находимся в грязном пространстве, и нам следует уделить этому обстоятельству первоочередное внимание, а не трепаться о путешествиях на Красную планету». мне об этом «Можно не напоминать», – начала Джулия. «Ну да, вашего друга и коллегу Пита Старлинга разорвало болидом на части у вас на глазах. Ваш пост по этому поводу в Фейсбуке, Джулия, мне как раз читать довелось. Очень трогательно. Однако я подозреваю, что вы собирались добавить «но». По мере того, как день за днем проходит без серьезных катастроф, люди задумываются, действительно ли пространство вокруг нас грязное. Вариант бросить все и бежать представляется все более привлекательным. Белые небеса кажутся теперь отдаленным прошлым. Мы живем прямо под каменным ливнем. Каждый день случается одна-две серьезные коррекции курса из-за крупных болидов и длинный перечень разных мелочей. Однако количество жертв остается... «По состоянию на 10 минут назад 18 человек», — рябил Юдюб. «Мы только что потеряли каплю 52. Видите, я еще не совсем оторвался от жизни». «Печальная новость», — кивнула Джулия. «Думаю, что остальные члены СК со мной согласятся, как только до них доведут информацию». «Джулия, вся информация в таблице. Идешь и смотришь. Никто ни до кого не доводит новость. Здесь у нас не Белый дом». «Во многих отношениях это очень похоже на Белый дом», — возразила Джулия. «Орбитальный Белый дом, не ограниченный никакими конституционными сдержками и противовесами». — В Белом доме, по крайней мере, был зал для брифингов, откуда распространялась информация. Я была бы только рада... — Зачем вы мне вообще об этом говорите? — возмутился Дюб. — Я, между прочим, астроном. Тут ему в голову кое-что пришло. — Вы вообще со многими регулярами ведете подобные беседы? До сих пор Дюб думал, что у Джулии была причина обратиться именно к нему. Однако у нее с тем же успехом мог быть список в метр длиной, составленный услужливыми юнцами на заднем плане. Временное руководство осуществляет Айви. «Я в курсе нынешней импровизированной иерархии», – парировала Джулия. «Возвращаясь к вашему вопросу, доктор Харрис, я обратилась к вам именно потому, что вы астроном и лучше других можете ответить на беспокойство СК относительно угрозы грязного пространства. Новости о Капле-52 означают, что эффективность нынешней стратегии Айви под серьезным вопросом». проблема здесь в статистике», – ответил ей Дюк. Примерно в А плюс 0.7 проблема из области ньютоновской механики перешла в статистическую и остается там по сегодняшний день. В конечном итоге все сводится к распределению размеров болидов и орбит, по которым они движутся, а также к характерному изменению этих распределений во времени. И все это известно нам только из наблюдений и последующих экстраполяций. И знаете что, Джулия? Даже обладаемый самым точным знанием всех статистических параметров, Будущее мы предсказать все равно не сможем, поскольку n у нас равняется единице. У нас только один облачный ковчег, только одна изи. Мы не можем провести эксперимент тысячу раз и определить весь диапазон возможных исходов. У нас есть только одна попытка. Человеческое сознание с такими ситуациями справляется не лучшим образом. Мы начинаем видеть несуществующие тенденции, искать смысл в случайных событиях, Минуту назад вы пытались усомниться, что грязное пространство столь грязно, как утверждают, очевидным образом выражая поддержку варианту бросить все и бежать. Потом я сообщил о том, что случилось с каплей 52, и вы уже разворачиваетесь на 180 градусов. В этом нет ничего хорошего, Джулия. Совсем ничего хорошего. Джулия, похоже, восприняла тираду Дюбуа не так, как ему хотелось. Она хищно сощурилась на него сквозь экран, склонив голову на бок. — Я не понимаю, доктор Харрис, чем вызвала подобную реакцию. — Разговор окончен, — объявил ей Дюб и разорвал соединение. Потом поборол искушение шарахнуть изо всех сил планшетом по столу. Вместо этого он откинулся в кресле и впервые за все время встретился взглядом с Луизой. В некотором смысле он предпочел бы видеть ее лицо на всем протяжении разговора. Однако Джулия это заметила и догадалась, что кто-то в комнате слушает их беседу. Вероятно, кто-то все это время делал то же самое на другом конце видеосвязи. Луиза по-прежнему сидела в позе внимательно слушающего психоаналитика. «Было бы проще», — сказал наконец Дюк. «Имей я хоть малейшее представление, что ей от меня надо. Черт ее побери. Ты исходишь из предположения, что у нее есть план», — откликнулась Луиза. «Я в этом сомневаюсь. Ею движет желание добиться власти». Она делает на этом пути какие-то шаги, а рациональное объяснение для них сочиняет уже потом. дюк подтянул планшет поближе и стал разыскивать блок ТАВа. «Как, по-твоему, в какой степени она сообщает уже существующие факты об СК, а в какой, напротив, пытается создать реальность, которую описывает?» – спросил он. «А есть ли разница?» – поинтересовалась Луиза.